Ей хотелось поговорить с ним, порасспрашивать о чем-нибудь. Но он тут же повернулся к ней спиной, не ответив ни на один ее вопрос. Сказал, что им надо выспаться перед дорогой и пожелал спокойной ночи. Но спать Марии довелось немного. А мир то громко всхрапывал, то что-то бормотал на бенгальском языке, А может быть, это была просто сонная торобарщина? Пришлось вставить в уши кусочки ваты, накрыться подушкой и кое-как коротать остаток ночи. Утром она встала пораньше, приняла душ, привела себя в порядок и начала будить Амира. Он долго ворочился с боку на бок и что-то мычал в ответ. Наконец, встал и через 10 минут был готов выйти. А Мария все кружила по комнате, собирая какие-то пакеты с сельдереем, кьяньте, тапочками. А мир уже начал нервничать. И она терпеливо объясняла, что женщине всегда нужно гораздо больше времени на сборы. И к этому надо просто привыкнуть, чтобы избегать ненужных проблем. Он молча переминался с ноги на ногу и ждал, однако не вытерпел. «Ты лучше скажи». Зачем мы едем в этот бандитский Неаполь? Мы будем путешествовать и познавать мир, радостно ответила Мария. Наконец они вышли с вещами и отдали ключи от номера. "Сеньор, скажите, так ли ужасен Неаполь, как думает мой друг?" спросила она портье. Тот улыбнулся. "Ну, как вам сказать, это не самый спокойный город в Италии". Но я не думаю, что туда опасно ехать. Вот видишь? Повернулась она к Амиру с торжествующей улыбкой. Они попрощались и пошли к лестнице. Осторожнее на площади Гарибальди, крикнули им вслед парттье. И вот поезд тронулся. Кроме них в вагоне было пять человек. Из них Мария обратила внимание только на пожилую пару. Это были типичные провинциальные, можно сказать, деревенские жители, толковавшие о простых житейских делах. Такие вряд ли ездили по заграницам. И Рим был для них тем же, чем является Москва для жителей Тамбовской глубинки. И так почти пустые вагоны катились по рельсам. И это обстоятельство вдруг резко повлияло на настроение Амира. Его лицо сделалось сердитым. Он явно нервничал. Мария уже знала, что он был не в восторге от всей затеи, а тут его просто прорвало. «Нет, я не понимаю, зачем тебе нужен этот Неаполь. Это самый ненормальный город в Италии. Там живут только воры и мошенники и террористы. Ты посмотри на этот вагон. Ты видишь хоть одного туриста?» Я тебя спрашиваю, где тут туристы? Я туристка, невозмутимо отвечала Мария. Вот-вот. Ты туристка. Тебе что, Рима было мало? Почему ты не пошла в Ватикан? Я была в Ватикане. Почему ты не захотела увидеть разные соборы, просто побродить по Риму? Ты же хотела. Я люблю бродить по Риму. И ещё погуляю по нему, когда вернусь. А сейчас мне нужно в Неаполь, на Капри, в Помпеи, и я обязательно должна вернуться в Оренто. Это моя программа, моя идея. И как я и хотела, я буду рассказывать тебе об истории Италии, о которой ты ничего не знаешь, хотя живёшь здесь уже 6 лет. И она вновь повторила ему: теперь уже не по телефону, Рассказ про детский коврик, про легендарный Везувий и неаполитанские песни, про взлетавшие к звёздному небу искры пионерского костра, у которого она звонким девчоночьим голосом пела песню о городе, в который они ехали. Словом, про всё, без чего она не представляла своего детства. Про всё, в чём она будто видела её тень. слышала незабываемый голос и потом закончила Мария Если хочешь понять современную Европу, непременно нужно знать историю Италии. Меня совершенно не интересует история. И нам ещё придётся пожалеть, что мы отправились в этот бандитский Неаполь, упрямо повторила Мир. И лицо его, и взгляд Недоусмысленно говорили о том, что человек злится не на шутку. Угораздило же меня отправиться в погоню за ведениями моего детства с декарём. С досадой подумала Мария. Да ещё перед отъездом она прочла в газете о только что случившихся мафиозных разборках на улицах Неаполя. Погибло 14 человек. Жители Неаполя боятся выходить на улицу, сообщала газета. Но что за дело ей было до неаполитанских разборок после того, что творилось в России? По крайней мере, Неаполь как стоял, так и стоит на своем месте. А города, где она родилась, теперь можно сказать нет после одной большой, очень большой разборки. Три года назад его разбомбили точечными ударами Доблестные вооружённые силы собственной страны бомбили мирных граждан всех национальностей. Дважды попали в дом ребёнка, оставляя маленькие трупики на дымящихся обломках. Камне на камне не оставили, ни от дома, где она родилась, ни от той школы, где её мама десятилетиями с неослабевающим восторгом рассказывала детям о древнем Риме, Помпеях и Везувии. Менее всего мобильны были русские историки. Интересно, что думали ещё живые ветераны Второй мировой, когда их сверху бомбили снки ради будущего, которых они лезли под танки полвека тому назад. А потом на замёрзших улицах изувеченного города Голодные собаки ели заледеневшие трупы убитых, а люди неделями сидели в подвалах домов, и они тоже хотели есть. А вся большая страна праздновала в те лютые январские дни Новый год. Страна пила советское шампанское, ругала политиков за бездарную военную кампанию и считала, что чеченцев надо было или не трогать вовсе. или убивать до последнего чеченцы отрезали яйца у трупов русских солдат мстя за развязанную войну а вчерашних русских школьников не владевших оружием и всего пару месяцев носивших военную форму сажали в танки и снабдив картой города лишь головную машину приказывали пройти бодрым маршем через весь город И они вскоре оказались парализованными на его узких улицах. Из горевшие чёрные трупы мальчишек, жуткими монстрами, торчали из люков этих танков. А те, кто уцелел, беспощадно разрушали чужой и враждебный им город, мстя за убитого друга, Колю или Сашу. И те, кто потом остался в этом городе, Чеченцы и русские больше уже не были добрыми соседями. А те, кто вовремя уехал, напротив, помогали друг другу чем могли, ибо смогли сохранить память обо всём хорошем, что связывало их на общей для всех родине. Так, по дороге в Неаполь, думала Мария о несчастной судьбе Грозного, где остались брошенными могилы её родных. И она, которая и родила, в ее сердце все мифы об Италии тоже, лежала там. И было слишком опасно ехать туда, чтобы прижаться к земле, хранящей ее косточки. И, может быть, отчасти лишенной возможности увидеть те развалины и тот бугорок на кладбище. Она так стремилась к развалинам Помпеи. Но разве объяснишь все это Амиру? И тогда она взяла руку своего спутника и просто стала гладить её, как руку ребёнка, приговаривая: "Не бойся. Всё будет хорошо. Я тебе обещаю. Туристы не едут в этом поезде, они едут на автобусах. Мы пробудем в этих местах всего 2 дня. Ничего плохого с нами не случится. Ты увидишь то, чего никогда не видел раньше". А это и есть счастье. И что бы ни происходило, а ничего ужасного и не произойдет, поверь мне, все будет приключение, а значит счастье. Расслабься, просто смотри и слушай. Пойми, это намного интереснее, чем целыми днями готовить пиццу и лазанью. Все будет хорошо». И уже через 2 дня ты будешь целый и невредимый снова сидеть в этом поезде. И тебе будет смешно вспоминать о сегодняшних страхах. Успокойся. И её слова подействовали на Амира. Черты его лица разгладились. Он нашёл в себе силы примириться с происходящим. А Мария с сожалением думала о том, в каком же тёмном неведении проживает её друг в солнечной Италии. Неужели он чувствует себя спокойно только там, где видит много туристов? А может быть, это она ненормальная, если считает, что может выйти на любой крошечной станции и везде найти понимание? Ведь её так и не покидала уверенность, что купит она себе домик с садиком в той же Италии, Испании или Франции. То жила бы она в нём спокойно и счастливо, выращивая брюккосы и виноград, обласканная добрыми соседями. Интересно, кто из них двоих больше заблуждался. Пожилая пара вскоре вышла на ничем не приметной станции. И тут Мария обратила внимание на пейзаж за окном. Слева всего в 3-4 км от дороги тянулись невысокие горы, а на равнине росли какие-то деревья, какие-то травы, в общем-то, ничего особенного. Просто чем-то это напоминало Кавказ. Справа вдоль дороги виднелись абрикосовые деревья в полном цветунии, а на соседних деревьях висели спелые мандарины и лимоны, отчего все эти сады имели вид пёстрый и весёлый. Вдали проглядывали сельские дома и хозяйственные постройки. Да, туристами здесь и не пахло. Но именно в таких тёплых простых местах Марии с удовольствием пожила бы летом с детьми. Ела бы моцареллу с помодоро, пила бы себе кьянти или другое местное вино. И не достали бы её здесь дожди, комары, водка и мат. На одной из станций она обратила внимание на петуха и курицу, бегавших за проволочной оградой совсем близко от вагона. Курица была белая, большая и круглая, а петух был молодым, разноцветным, в золотисто-коричневых и даже фиолетовых тонах с созданием еще не нагулявшим своего петушиного тела. Но тем не менее, они вытанцовывали какой-то свой танец любви, не обращая внимания на такую мелочь, как поезд. Марию позабавило сходство с тем, что происходило в её собственной жизни. Она с улыбкой посмотрела на Амира. Он тоже улыбнулся в ответ, но улыбка быстро покинула его лицо. А Мария думала, что они будут без умолку болтать все эти 3-4 часа в дороге. Ведь им так не хватало драгоценных минут общения по телефону. Может быть, действительно Неаполь столь ужасен. Ну вот показались неказистые пятиэтажки, дальние родственницы русских хрущёвок, затем какие-то глянцевые высотные здания, и поезд наконец замер. Это был Неаполь. Они вышли из здания вокзала, И остановились. Мария поставила дорожную сумку между ног и локтем поплотнее прижала к себе сумку с документами и деньгами. Затем оглянувшись вокруг и убедившись, что подозрительных физиономий рядом нет, она успокоилась. Перед ними простиралась большая красивая площадь большого города, и они не знали, куда им идти. Мария могла предложить только поездку на такси. до четырехзвездного отеля, название которого знала, от соседки в самолете. «Нет, нам удобнее жить рядом с вокзалом, а отели все хорошие», — твердо сказал Амир. «Ну, тогда спроси кого-нибудь, в какую сторону нам лучше идти. У тебя это лучше получится». «А-а-а, сначала тебе подавай Неаполь, а теперь тебе...» «Все, спроси», — огрызнулся Амир. Ха, подумаешь, напугал. Не хочешь и не надо. Сама всё узнаю. Мария вздёрнула плечом и шагнула навстречу прохожим. Где отели? отозвался первый встречный. До да около вокзала кругом одня отели. И действительно, они быстро нашли вполне приличный трёхзвёздочный отель с неожиданно большим номером. Едва они разместились, Мария начала поторапливать Амира. В неё словно бес вселился. Она кружила по комнате и только повторяла: "Скорее, эта бухта совсем рядом. Сейчас мы едем в порт и сразу на Капри. Капри ждёт нас". И они помчались к выходу. "Вы не подскажете, до Капри 20 минут на корабле, как мне сказал мой друг, который родился в Неаполе, но давно живёт в Париже?" Спросила она на выходе светловолосого портье в очках. "О, нет, это верных полтора часа. Ваш друг давно здесь не был. И куда нам надо обязательно сходить?" "Ну, поесть где-нибудь, вот и всё, пожалуй", улыбнулся портье. И путешественники оказались на улице. Скорее надо торопиться. Из рекла Мария с лицом озабоченным и торжественным и понеслась, едва не оставляя своего спутника сзади. Снова выйдя на ту же площадь, они сели в первый же отъезжавший автобус, едва удостоверившись в том, что он едет в порт. И тут Мария засуетилась. Ведь они не купили билетов заранее, а ехать в автобусе с зайцем совсем не хотелось. Хотелось лишь впитывать в себя каждый дом, каждое дерево, каждый поворот, не думая ни о каких контролерах. Она начала спрашивать вокруг, надеясь купить билеты у кого-нибудь из пассажиров. И тут пятидесятилетний дядька с потрепанной с войской физиономией принялся успокаивать ее. Да не волнуйтесь, зачем вам билеты? Тут никогда не бывает контролеров. Мария немного успокоилась и начала смотреть на улицы, мелькавшие за окном. Но через за остановку Амир зачем-то стал быстро продвигаться вперёд по салону, увлекая её за собой. Мария беспокойно завертела головой, но тут автобус подошёл к остановке, и Амир коротко бросил: "Выходим". И они вышли. Что случилось? Там контролёры? спросила она. «Контролеры!» — с сарказмом произнес Амир. «При чем здесь контролеры? Это же твой любимый Неаполь. Кругом одни воры. Один тут же залез ко мне в карман брюк, а второй полез внутрь пиджака». «Но кто?» «Тот, кто сказал, что билеты нам не понадобятся. Он и его сообщник». «Что же мы будем делать? Идти пешком?» «Делай, что хочешь. Но в автобус я больше не сяду». Значит, идём пешком. Только быстрее. В порт налево, подсказал прохожий. И они покинули красивую улицу и, свернув налево, галопом понеслись в порт. Проскочив несколько сотен метров, они неожиданно упёрлись в нескончаемые ряды машин. Оказалось, что до места, где можно купить билеты на Капри, ещё не близко. Они все мчались вдоль зданий и машин, и Мария понимала, что они слишком рано свернули с той красивой улицы, по которой ходил автобус. Но менять что-либо было поздно, а мир еле поспевал за ней, а она все ждала, когда же закончится этот технократический пейзаж. Она уже понимала, что не увидеть ей беседки, увитой виноградом, где можно было бы помечтать о парочке в старинных одеждах и с лютней, но все равно надеялась на чудо. Чудо узнавания бухты. Чудо в виде корабля, плывущего на почти мифический остров Капри. Чудо воды, гор, небо и солнце. И они добежали. И пейзаж пока оставался таким же технократическим, И она что-то ничего не узнавала. Абсолютно ничего. Море и горы вокруг. Всё было слишком большим по сравнению с её ковриком. Но думать об этом не было времени. Она сейчас всё увидит. Поплывёт на белом корабле и всё увидит. И пусть ветер дует ей в лицо. Вот касса. За стеклом картонка с надписью 14:00. Это на Капри? Да. И она протянула деньги кассиру. Два. Туда и обратно, пожалуйста. А обратно корабль не пойдёт. Сильный ветер. Глаза Марии раскрылись так широко, что чуть не упали на деревянную стойку кассы. Она обиженно и с вызовом в голосе спросила: "Но как же мы вернёмся? Только на вертолёте?" пошутил кассир. «Как? И что, нет другой возможности?» отказывалась понимать Мария. «Сегодня нет», улыбнулся кассир и занялся какими-то бумагами. Мария, словно пытаясь что-то придумать, смотрела в растерянности то на кассира, то на часы, показывавшие тринадцать-сорок, то на горы, окаймлявшие бухту, то на белый пароход, стоявший недалеке, то она Амира. — А завтра? — зачем-то спросила она кассира, хотя и понимала, что завтра уже не придет сюда. — А про завтра знает только он. Кассир с улыбкой показал пальцем наверх, и Мария медленно спрятала деньги в сумку. Она немного отошла от кассы. Амир последовал за нею. Ноги её всё ещё паривались, куда-то бежать. Шея вертелась во все стороны, а глаза были широко распахнуты в изумлении, как у молочного щенка, попавшего в непонятную для него ситуацию. Она увидела столики какого-то кафе, но дул пронизывающий ветер, и было холодно. Да и окружало их лишь множество машин. Ей захотелось хотя бы пройти к кораблю, чтобы просто постоять рядом с ним, но было непонятно, как это сделать. Кругом были какие-то заграждения. Да и зачем куда-то идти? Она не узнала эту бухту. Синее море и белый пароход были рядом, но у нее не было денег на аренду вертолета. Да и не крутились ли его лопасти лишь в экстренных случаях, а ее случай вовсе не был экстренным. И она повернулась к порту спиной и увидела крепость, а за ней на горе замок.